Глава 4. Разбивка алгоритма. Вы только что узнали много нового об истории алгоритмов, над которыми работал YouTube с момента его создания, а также о том, что на сегодняшний день они практически совершенны. Но что это значит? Как именно работает навигация? Давайте проясним, что происходит, когда на платформе появляется посетитель. Как только пользователи заходят на youtube.com, за ними начинают следить. Выглядит это так. Представьте, что будучи подростком, вы пришли в гости к своему другу, а его надоедливый младший брат не даёт вам прохода. Но при этом он не висит на вас, требуя к себе внимания, а молча наблюдает за вашим поведением и выполняет каждую прихоть. Вы хотите перекусить, он бежит на кухню и приносит яблоко. Вы говорите: "Нет, спасибо". Тогда он забирает яблоко и возвращается с пакетом чипсов. Вы едите читас. Затем у вас заходит разговор о Хане Соло. Поэтому он бежит в гостиную и включает, империя наносит ответный удар. Когда вы придете в следующий раз, он с порога вручит вам печенье и включит возвращение джедая. Его предположение о том, что вы, возможно, захотите поесть или посмотреть, основано на вашем последнем визите. И, скорее всего, оно абсолютно точно. Держу пари, вы захотите почаще бывать в этом доме, раз в нем к вам так хорошо относятся и знают, чем угодить. Если только он не включит «Последнего джедая» или «Соло», тогда в следующий раз вы пойдете к Цукербергу, потому что эти фильмы полный отстой. Допустим, вместо «Читас» вы захотели «Морковные палочки», а вместо «Звездных войн» – «Комедию офис». В следующий раз вам предложат брокколи и сериал «Парки и зоны отдыха», Концепция работает с любыми предпочтениями. Эти примеры иллюстрирует целя YouTube: спрогнозировать, что будет смотреть зритель, сохранить его максимальную вовлечённость и удовлетворённость. То, как эти цели достигаются, разбивается на два процесса. Первый сбор и использование данных статистики. Второй алгоритмы во множественном числе. Первый Сбор и использование данных. Ежедневно ИИ YouTube собирает 80 миллиардов единиц данных о поведении пользователей. Для достижения целей он собирает сведения в двух ключевых областях. Первая область, в которой ведётся наблюдение это поведение пользователей, вычисляемое с помощью метаданных. Информация о видео основывается на поведении человека, чьи глаза смотрят на экран, а пальцы кликают Сигналы удовлетворения обучают и и тому, что предлагать, а что нет. Существует конкретный перечень этих сигналов. Какие видео смотрит пользователь? Какие видео он пропускает? Время, которое он тратит на просмотр. Лайки и дизлайки. Фидбэк не интересно. Опросы после просмотра видео. Вернётся ли он, чтобы пересмотреть или закончить просмотр? Сохранить ли ссылку, чтобы вернуться и посмотреть позже. Все эти сигналы питают контур обратной связи удовлетворённости. Этот цикл создаётся на основе данных, которые алгоритм получает от конкретного поведения. Он зацикливает типы видео, которые вам нравятся, с помощью своих предложений. Именно так персонализируется опыт каждого пользователя. Сбор метаданных. Как именно ИИ собирает данные? Наблюдение начинается с превью. Искусственный интеллект YouTube использует передовые технологии набора продуктов ИИ Google. Он работает с программой под названием Cloud Vision CV, применяющей оптическое распознавание символов OCR и изображения для классификации видео на основе превью. CV фиксирует каждый элемент превью и, используя миллиарды единиц данных, уже имеющихся в системе, и распознаёт эти элементы и передаёт информацию обратно в алгоритм. Например, превью, включающее крупный план лица всемирно известного физика Стивена Хокинга, распознаётся как таковое FCV. Поэтому видео будет помещено в подборку рекомендаций вместе с другими видео, имеющими тег Стивен Хокинг. Именно так ваши видео обнаруживаются и просматриваются. Кроме того, CV использует инструмент безопасности который основываясь на данных, собранных из изображений в превью, определяет, насколько видео безопасно для просмотра всеми аудиториями или в нём есть темы только для взрослых, кадры насилия или другой сомнительный контент. Программа подтверждает достоверность сделанной оценки. Оценка также отражает, насколько точно содержимое видео соответствует тому, что показано в превью. Cloud Vision позволяет создателям видео загрузить превью И заранее узнать, как оно, скорее всего, будет оценено системой. Если по какой-то причине CV отметит превью как неуместное, вы сможете изменить его перед загрузкой видео. Эта возможность помогает избежать демонетизации и других проблем, с которыми авторы сталкивались в прошлом. Программа помогает действовать на опережение вероятных проблем. CV не дублирует меры безопасности YouTube, но достаточно близка к ним, что позволяет авторам заранее понять, как контент будет оценён платформой. CV может пропустить то, что для YouTube окажется неприемлемым, но всё же этого достаточно для предварительного запуска. Видеоинтеллект. После проверки превью ИИ просматривает каждый кадр видео, создаёт список кадров и проставляет на них метки. Например, если вы снимаете видео на парковке, ИИ отмечает фасад магазина, людей, цветы, названия брендов и многое другое. Эту информацию он будет использовать для рекомендаций, а также проверит её на безопасность, как и превью. Знаете, что находится на каждом кадре видео, которое вы создаёте, и ИИ всё заметит и отсортирует, выделит главные объекты и отсеет второстепенные видео и его метаданных. Закрытые субтитры. То же самое ИИ делает с речью в видео. У платформы есть функция автоматических субтитров. И ИИ распознаёт слова в роликах, чтобы дополнить данные об их содержании. Таким образом, просмотр кадров с присвоением меток похож на визуальный просмотр видео, а прослушивание аудио позволяет оценить, что на самом деле произносится. Всё поступает в систему естественный язык. ИИ также вычленяет фактическую структуру предложения и разбивает её на схемы. Так он определяет смысл сказанного и особенности стиля изложения. Чтобы группировать видео по категориям, а не только по темам. Например, два создателя контента сняли видео о Стиве Никсоне. Но одно из них биографическое или научное, а другое юмористическое или развлекательное. Несмотря на то, что в обоих роликах говорится об одном человеке, они попадут в разные категории рекомендуемых видео. Название и описание видео. Думаю, вы понимаете, что алгоритм также просматривает заголовок и описание видео, чтобы дополнить то, что он уже узнал из превью, по кадрового просмотра и языка. Но он отслеживает все эти сведения только до тех пор, пока не начнут поступать данные о просмотре. И знает, что люди могут вводить в заблуждение, но у них не получится скрыть содержание видео. Не добавляйте названия и описания к своим роликам бездумно, лишь бы заполнить все поля перед загрузкой. Словоблудие отталкивает, поэтому подбирайте слова с умом. Большинство создателей контента не составляют описание для видео, а ведь это ещё одна точка данных, на которую обращает внимание ИИ при ранжировании видео в поиске. Второй. Алгоритмы во множественном числе Знаете ли вы, что у YouTube не один алгоритм? Ии использует несколько систем, и каждая из них имеет цель и назначение. Вот базовые функции сайта, которые видят зрители: главная страница, подписки, рекомендации, в тренде, уведомления, поиск. Каждую из этих функций обслуживают отдельные алгоритмы, которые оптимизируются для более высокой точности попадания. И все они включены в ИИ YouTube. У них есть отдельные показатели соответствия, позволяющие определять, что работает для пользователей в каждой конкретной системе. Уровень попаданий отражает, как часто зрители находят то, что действительно хотят посмотреть. Вы знаете, что такое поклёвка? Это когда рыба клюёт на приманку. Представьте, что вы рыбак, который забросил свою удочку видео в воду. Потенциальные зрители это рыбы. Заметившие вашу приманку, примерно 10 из них проплывут мимо, потому что приманка им не понравится, но найдётся рыба, которая скажет: "Выглядит неплохо" и клюнет. Допустим, вы забрасываете удочку 10 раз, и из ста рыб 10 клюнут. Вот ваш показатель попадания. Скорость попадания очень важна для каждой системы в ИИ. Алгоритмы крайне чувствительны к поведению пользователей и метаданным каждого источника трафика. Поэтому они знают, как изменить их, чтобы увеличить частоту попаданий. Кроме того, YouTube постоянно проводит эксперименты, несколько тысяч в год, и внедряет примерно одно из десяти изменений, доказавших свою эффективность. За год их набирается несколько сотен. Это помогает системе стать умнее, и точнее подбирать для зрителей то, что им захочется посмотреть. Главная страница. Главная страница YouTube неоднократно изменялась. Сейчас пользователям уже не нужно вводить запрос в поисковой строке или самостоятельно что-то разыскивать. Раньше на главной странице показывали только видео от каналов, на которые пользователь подписан. Теперь там размещена персональная лента рекомендаций, основанная на его истории просмотров. Пока пользователь заходит на YouTube, алгоритмы отслеживают, какие видео он смотрел раньше. чтобы предположить, чего ему захочется сейчас, даже если раньше он ничего подобного не смотрел. Это выглядит нелогичным. Кажется, что алгоритм был бы точнее, предлагая ранее просмотренные и понравившиеся видео. Но на самом деле всё наоборот. Именно наличие свежих предложений заставляет пользователей дольше оставаться на платформе, потому что им не подсовывают одни и те же старые ролики. YouTube добивается результата, разделяя контент главной страницы на две категории: знакомое и найденное. В знакомом он показывает пользователям популярные или премьерные видео с каналов, на которые они заходили раньше, а в найденном те, что смотрели и полюбили пользователи с похожими шаблонами просмотра. YouTube обнаружил, что комбинация этих стратегий повышает вовлечённость. Если вы как производитель контента хотите попасть на главную страницу, А это определённо должно быть вашей целью. Изучите механизмы, благодаря которым видео туда попадают. Постарайтесь повысить коэффициент кликабельности и усилить удержание зрителей. Это поможет вам выйти на более широкую аудиторию. Подписки. Этот пункт не требует долгих объяснений. Раздел подписки предлагает контент от каналов, на которые вы подписаны. Он будет рекомендовать новые видео от них, особенно если те похожи на то, что вы смотрели раньше. Например, вы посмотрели один или два видео с пранками от канала, на который подписаны. Поэтому ИИ добавит последние загруженные на этот канал видео на ту же тему в вашу ленту подписок. Рекомендации. Ещё одно место, на котором должны сосредоточиться создатели контента, помимо главной страницы, Подборка рекомендаций, в том числе видео из раздела «Следующее». Рекомендации располагаются ниже, в приложении, просматриваемого видео или справа в браузере от него. За то, чтобы ваше видео туда попадало, стоит бороться. Когда эта функция работает на «Отлично», зрители зависают на YouTube, что и является его целью. Если вы умеете использовать механизмы, которые продвигают ваше видео в ленту рекомендаций, то находитесь именно там, где вам нужно быть. Какие бывают механизмы? Во-первых, весь ваш контент должен быть связан между собой. Это означает, что если метаданные всех ваших видео перекликаются, то алгоритм будет предлагать их одно за другим, и просмотры резко вырастут. Метаданные это заголовок, теги, описание и сам контент. Подробно поговорим о них в третьей части. Во-вторых, На то, какие видео попадают в подборку рекомендованных, влияет поведение зрителей. Если ваш контент заставляет их досмотреть ролик до конца, а не прыгать с одного видео на другое, то скорее всего, он будет рекомендован. Другие механизмы, которые ИИ подключает в этой функции, включают типа рекомендаций: "Кроличья нора" и "Смотреть что-то ещё". Скролличи и норой всё понятно. Это видео, которые так или иначе похожи. что заставляет зрителя следовать по определённому пути к ним относятся видео с одного канала видео и каналы похожие на то, что вы смотрели видео, на которые кликали другие люди после просмотра текущего видео тип смотреть что-то ещё также очевидный существует потому что зрители в итоге устают смотреть похожие видео и им нужно что-то совершенно другое, чтобы захотеть остаться на платформе Это не случайный выбор, а всё ещё персональная рекомендация, основанная на их прошлом поведении. Такая рекомендация возможна, когда у ИИ сохранена история просмотров конкретного зрителя. В тренде. Мне нравится называть эту подборку рекомендаций геоспецифическим куллером для воды. Water cooler. Идиома, означающая предмет общего обсуждения. увиденное по телевизору, новости в интернете, погода и так далее. Распространённое заблуждение считать определение трендовой синонимом популярной. Тренды это широкие темы, о которых люди сейчас говорят по всему интернету, то, что в настоящее время обсуждают в новостях, в социальных сетях, на сайтах, в блогах и так далее. Под геоспецифическим я подразумеваю, что даже в интернете есть зоны, различающиеся по авторитетности. Сайты с большим авторитетом чаще формируют тренды. Поэтому YouTube включает их темы в свой раздел трендов. Разработчики понимают, что подобная информация попадается людям и на других сайтах. Поэтому они с большей вероятностью кликнут на видео на ту же тему, когда зайдут на платформу. Аудитория, проживающая в одном районе, часто интересуется похожими вещами. Например, то, что будет трендом в Лос-Анджелесе, скорее всего, не вызовет никакого интереса на Среднем Западе. Уведомление. YouTube уведомляет ваших подписчиков о том, что вы загрузили новое видео, но только если они попросили его об этом, нажав кнопку колокольчик. Уведомления приходят через приложение или по электронной почте. Поиск. Ещё одной простой функцией является поиск. Пользователи вводят ключевое слово или фразу в строку запроса, чтобы найти то, что им хочется посмотреть. Алгоритм сужает результаты поиска, основываясь на метаданных и видео, а также внимательно изучает подобные запросы от других людей и их реакции на отобранные видео. Многие авторы думают, что им просто нужно провести оптимизацию поисковых систем, SEO, чтобы их видео попадало в топ. Но имеющаяся функция "Навязны" будет предлагать последние загруженные видео, меняя результаты. Посмотрите, что находится на вкладке в тренде, и создайте контент с правильными метаданными. Особенно обратите внимание на то, что сегодня в тренде в вашей нише. Если ваше видео подойдёт, алгоритм сохранит его в результатах поиска. Если провалится, отбросит. Это не вина YouTube. Вы только что узнали много нового об истории YouTube и его внутреннем устройстве. Поздравляю. Вы немало раскопали. Но ловите себе на мысли. Отлично, но ну а как мне использовать это для своего контента? Я часто сталкиваюсь с создателями видео, которые имеют добрые намерения и высокие цели, но не добиваются желаемых результатов и обвиняют в этом YouTube. Если я и хочу, чтобы вы что-то запомнили из этих первых 4 глав, так это следующее: не вините YouTube, вините свой контент. Знаю, это звучит грубо. Как будто я только что назвал вашего ребёнка уродливым, но постарайтесь отстраниться и взглянуть на ситуацию объективно. Может быть, ваш ребёнок и в самом деле уродлив. Если вы способны примириться с тем, что виноват ваш контент, а не большой плохой алгоритм, вы готовы изучать формулу YouTube. Если вы не в силах этого признать, никакие знания не спасут вас. Можете выключить аудиокнигу. Теперь, когда вы немного лучше понимаете внутреннюю работу ИИ, пора переходить к другим частям книги и учиться внедрять системы и стратегии, которые работают с алгоритмом. Вместо того, чтобы бояться или игнорировать его, цель YouTube проста вовлечение и удовлетворение зрителей. Вам остаётся лишь создавать хороший контент. Цель этой книги предложить формулу, позволяющую подстроить свой контент под цели YouTube. а также научить анализировать эффективность контента, чтобы вы могли настроиться на удовлетворение зрителей. Итак, теперь вы готовы вооружиться инструментами, необходимыми для того, чтобы вскопать почву и посадить правильные семена в своём контент-саду.